Захотел есть, пойдет в лес, птичек, мышей наловит, наестся доста и опять на чердак. И горе ему мало. Вот пошел кот гулять, а навстречу ему лиса. Увидела кота и удивляется. Сколько лет живу в лесу, такого зверя не видывала. Поклонилась лиса коту и спрашивает. Скажись, добрый молодец, кто-то таков? Как ты сюда зашел, и как тебя по имени величать? А кот вскинул шерсть и отвечает, Зовут меня катафей Иванович, я из сибирских лесов прислан к вам воеводой. Ах, катафей иваныч говорит лиса, не знала я про тебя, не ведала, но пойдем же ко мне в гости. Кот пошел к лисице, она привела его в свою нору,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 Бегала-бегала лиса и поймала утку. Несет домой, а навстречу ей волк. Стой, лиса, отдаю утку. Нет, не отдам. Ну, я сам отниму. А я скажу Котофей иванчу он тебя смерти предаст. А кто такой Котофей Иванович? А разве ты не слыхал? К нам из сибирских лесов прислан воеводой катафей Иванович.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 Ободрал шкуру и стоит, раздумывает. Смотрит, и медведь лезет с быком. Здравствуй, Михаил Иванович. Здравствуй, брат Леон. Что, не видал лисиц с мужем? Нет, Михаил Иванович, самых дожидаю. А ты сходи-ка мимо, позови. Нет, не Не пойду, Михаил Иванович, я не поворотлив, ты лучше сам иди. Не, не пойду, брат Ливон, я мохнат, косолапый, куда мне? Вдруг откуда не возьмись, бежит заяц. Волк и медведь как закричат на него. Э, поди -по сюда, косой! Заяц так присел, уши поджал. Ты, заяц, поворотлив и на скор, с белой клесе.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 Ведь я на дерево-то не взберусь. Схорони меня куда-нибудь. Медведь спрятал волка в кустах, завалил его сухими листьями, а сам влез на сосну, на самую макушку и поглядывает, не идет ли Котофей Иванович с лесой Заяц меж тем прибежал к лисицыной норе. Медведь Михаил Иванович с волком Леоном Ивановичем прислали сказать, они давно ждут тебя с мужем, хотят поклониться вам быком да бараном. Ступай, косой, сейчас будем. Вот и пошли кот с лесою Медведь увидел их и говорит волку, э, — Какой же воевод-то, Котофей Иванович, маленький. Кот сейчас же кинулся на быка, шерсть взъерошил, Начал рвать мясо и зубами, и лапами, а сам мурчит, будто сердится. Медведь опять говорит волку. Ух ты, смотри, невелик, да прожорлив, нам четверым не съесть, а ему одному мало. Пожалуй, он и до нас доберется. Захотелось волку посмотреть на Котофе иванча да сквозь листья-то не видать.